Поведав Шаху о содержании беседы с Захиди, Рузвельт перечислил ряд видных деятелей страны, которые могли бы быть привлечены к операции. Наконец, вспоминает Рузвельт, наступил момент действовать. В ночь с 8 на 9 августа состоялась наша последняя перед переворотом встреча с Шахом. Мы еще раз оговорили детали операции. Я заверил его, что... Ферманы будут доставлены ему на подпись рано утром, до того, как он отправится на Каспийское море, чтобы ждать там начала событий. Но обстоятельства сложились так, что своевременно переправить ферманы во дворец не удалось. Решили действовать через доверенное лицо шаха, полковника Нессири, начальника дворцовой охраны. В субботу 15 августа 1953 года состоялось заключительное совещание заговорщиков, после которого Рузвельт и его люди отправились в город и, не обнаружив каких-либо признаков активности на улицах, в частности передвижения войск, вернулись в штаб-квартиру Хермана, чтобы дождаться сообщения полковника Насири, который должен был подтвердить вручение Ферманов, Масадыку и Завиди. Наступил рассвет, — пишет Рузвельт, — мы включили приемник. В шесть утра из него не доносилось ни единого звука. Наконец, в седьмом часу он ожил. Были слышны грохот литавр, звуки походных маршей. Затем последовало заявление на фарси. Пародией выступал Массадык, объявивший, что шах — Под влиянием иностранных элементов предпринял попытку насильственно сместить конституционного главу правительства, и поэтому он вынужден взять власть в свои руки. Таким образом, операция оказалась под угрозой срыва. Один молодой офицер, узнав о готовившемся свержении Масадыка, доложил об этом генералу Риахи. Тот немедленно выехал в город, чтобы поднять войска, сохранявшие верность правительству. События развертывались следующим образом. 15 августа в 22 часа 30 минут, имея инструкцию вручить Масадыку Фирман о смещении его с поста премьер-министра, Полковник Нассери в сопровождении нескольких танков направился из дворца садабат к дому премьер-министра. Арестовать, как планировалось генерала Ряхи, до вручения фирмана Масадыку не удалось. Из-за вынужденных задержек Нассери достиг дома Масадыка первого. позже установленного срока. За это время генерал Ряхи успел разместить перед посадом дома премьер-министра, верное правительству соединения, намереваясь задержать на Сирии. Заявление полковника, что он выполняет волю его величества, внесло явное замешательство в ряды солдат, и, воспользовавшись этим, Насири потребовал встречи с масадыком чтобы вручить ему фирман. Однако Риахи, обвинив полковника Насири в подстрекательстве к мятежу, арестовал его и отправил в тюрьму. Заговорщики решили перевести генерала Захиди и спрятать его в подвале дома члена оперативной группы Рузвельта «Циммермана». Рузвельт поспешил за генералом Захиди. Последний уже поджидал его, упаковав свой мундир в чемодан. укрыл генерал одеялом, Рузвельт доставил его в машине в дом Циммермана. Возвратившись в штаб-квартиру, Рузвельт проверил готовность радиобункера и, сделав необходимое распоряжение, принялся за изготовление на ротопринте копий двух фирманов «Шаха», В первую очередь того, которым Захиди провозглашался премьер-министром. Ими должны были снабдить братьев боска и других агентов ЦРУ из числа иранцев для распространения среди населения в Тегеране. Мустафе Вайси и Мохсену Таю предстояло проделать то же самое в Истафане. Затем Рузвельт отправился за генералом Захиди и решил переправить его в такое место, где он сможет приступить к исполнению обязанностей главы правительства. Командующему иранскими ВВС генералу Гюлленшаху Рузвельт поручил вызвать танки и ждать появления Захиди, чтобы обеспечить безопасность его передвижения. Добравшись до дома цемермана пишет Рузвельт, я спустился в подвал. Готовый стать премьер-министром, генерал Захиди сидел там в нижнем белье Мундир его висел рядом на стуле. В тот момент, когда он стал одеваться, во дворе раздались сильный лязг и грохот. Дверь в подвал распахнулась, среди других я различил Гюлан Шаха. Чуть позже танки, в одном из них находился Захиди, грохоча, вышли через ворота на Тахт-э Джамшит и направились в сторону резиденции Масадыка. По пути генерал остановился в офицерском клубе и сразу же приступил к формированию правительственного кабинета, в состав которого в числе других вошли Вайси и Таю. 19 августа 1953 года события достигли кульминации. В действиях властей замечались разнобой, колебания и растерянность. Только в последний момент Масадык прибег кандидат решительным мерам, отдав распоряжение вести в столицу надежные войска. Однако он явно терял поддержку тех группировок, которые прежде стояли на его стороне. каждый из них надеялась использовать ситуацию к своей выгоде. Тем временем группа бродячих артистов, сопровождаемая толпой подкупленных лиц, устроила марш к дому Масадыка. Они размахивали флагами выкрикивали лозунги в поддержку шаха. Пестрая многолюдная процессия, к которой примкнули солдаты и полицейские, медленно продвигалась по улицам мимо базаров и мечетей, обрастая все новыми и новыми участниками. В толпе начали раздаваться требования свержения правительства и казни Масадыка — Беспорядки усиливались, охватил весь город. И без того напряженная обстановка накалилась до предела. В столицу на грузовиках и танках вошли части, группировавшиеся вокруг генерала Захиди и его военных единомышленников. Битежники захватили местную радиостанцию. Ожесточенные схватки между сторонниками Массадыка и Прошахскими силами продолжались более девяти часов. 19 августа 1953 года правительство Масадыка было свергнуто. Власть захватил генерал Захиди. 22 августа шах вернулся в Тегеран. 23 августа Рузвельт отправился во дворец. Шах, изумленный, как он выразился, блестящим замыслом и не менее блестящим его исполнением, официально объявил благодарность представителю ЦРУ. Вскоре к Шаху и Рузвельту присоединился генерал Захиди. В ответ на благодарственные слова Шаха и генерала Рузвельт заявил, «То, что мы сделали, отвечает нашим обоюдным интересам, достигнутое нас полностью вознаграждает». В память об этих событиях Шах преподнес Рузвельту золотой портсигар. 4 сентября 1953 года доклад Рузвельта слушался в овальном кабинете Белого дома. Президент горячо поздравил Рузвельта и лично вручил ему медаль за национальную безопасность. До него этой награды удостоился только директор ФБР Эдгар Гувер. Масадык и его ближайшие соратники в октябре 1953 года были преданы суду военного трибунала, длившемуся 43 дня – Предъявленное Масадыку обвинение содержало 14 пунктов: государственная измена, неподчинение шаху, покушение на корону, попытка свержения правящего режима, намерение провозгласить республику и так далее. 21 декабря 1953 года Масадык был приговорен к смертной казни. Но привести это приговор в исполнение шах не решился. Наказание смягчили до трех лет тюремного заключения, по истечению которых он был направлен под надзор властей свое имение Ахмедабад под Тегераном, где и умер в марте 1967 года.